Глава двадцатая. Бедная вдова, метла и мошенник. «Мне не нужна помощь, я найму возницу», — твердо заявила Семила возвышавшемуся над ней Крейну. «Его высочество отрядил двух воинов охранять мой дом. Этого вполне достаточно». Парень, пытаясь побороть вспыхнувшую злость, заметно покраснел. Ладони сжались в кулаки, а его немигающий взгляд не отрывался от симпатичного лица упрямой девушки, порывисто завязывающей под подбородком ленты шляпки. «Как ты правильно заметила, они будут охранять твой дом, а не тебя. Так что ты либо сама без лишнего шума сядешь в мой экипаж, либо я применю силу и унесу тебя отсюда на своем плече. Выбирай!» Усмехнувшись про себя, Я закончила пялиться на непрекращающую спорить парочку, взяла в руку перо и вернулась к заданию, что поручил мне мистер Догер. Справа от меня лежали исписанные листки, а слева — толстая пачка писем горожан, что просили внести имена их почивших родственников в особый раздел, находящийся на последних страницах газеты и носящий название «Некролог». Моей задачей было, не зная умерших, расписать все их достоинства так, чтобы заметки не походили одна на другую. Сложно, но выполнимо. Хотя времени занимало столько, что ни на что другое, его уже не оставалось. Включая переживания по поводу грядущего визита, одного синеглазого наглеца, чьи слова о скреплении партнерства до самого обеда не выходили у меня из головы. Так что я даже была благодарна мистеру Догеру за взвалившуюся на меня работу. Внезапно в пылу спора прозвучало мое имя, и это снова отвлекло меня от дела. Семила, уже не менее взбешенная, чем напиравший на нее крейн, повернулась в мою сторону. «Мика, прошу, составь нам компанию. Я не хочу ехать с ним», — она ткнула пальцем в грудь стоящего напротив парня, — «в одном экипаже. Прости, дорогая, но я не закончила. Тут работы еще на час, мне придется задержаться». «А вы Тэмона с собой возьмите. Думаю, он не откажет». Мы все вместе перевели взгляд на светловолосого парня, что до сих пор корпел над статьей об открывшейся недавно выставке живописи, которую успел посетить по заданию издательства пару дней назад. «Я с радостью присоединюсь, тем более, что уже закончил», кивнул Тэмон, вставая с места. Крейн по поводу дополнительного пассажира возражать не стал, и уже через 10 минут... В здании остались только я и мистер Догер, Но последний почти не высовывал носа из-за закрытой двери и уходил, а уходил ли, всегда самым последним. Когда стопка с письмами наконец-то подошла к концу, и я собралась подняться с места, чтобы покинуть помещение, открылась входная дверь, и внутрь влетела заплаканная пожилая женщина. На вид ей было не меньше пятидесяти лет, Вышедшим из моды поношенном платье, собранными в высокую прическу темными кудрями и покрасневшими глазами, она излучала такую печаль, что под потолком словно грозовые тучи собрались. На спокойное завершение долгого дня можно было даже не рассчитывать. Указав на стул для гостей, я дождалась, когда она сядет, и подала ей чистый платок. У меня их в шкафчике было около сотни. купила про запас, учитывая, что в них нуждалась каждая вторая посетительница, и подперев щеку ладошкой, ждала, когда женщина прекратит шмыгать носом и начнет свой рассказ. Я понимаю, что пришла не по адресу, а вот это удивительно. Еще ни один человек, обратившийся к нам не по адресу, этого так открыто не признавал. Но мне больше некуда пойти, и я все испробовала, и все напрасно. сказанные взволнованным голосом слова «Разжалобили бы и мертвеца! Что уж говорить обо мне!» Поднявшись, я налила из кувшина воды и протянула ей чашку. «Мисс? Миссис Аннер Стоункарт», — кивнула женщина. «Но можете звать меня просто Анер. Анер, расскажите, что у вас произошло, и я постараюсь сделать все возможное, если это в моих силах, чтобы вам помочь». Женщина вытерла слезы и сделала глоток. «Мой муж уже год как умер, и все это время я жила одна». Два месяца назад в пустующем доме по соседству поселился мужчина, Гортензия Лемарш. Он начал всячески ухаживать за мной, приглашать на свидание, источать комплименты. А Нер не сдержала всхлип. Сначала я не воспринимала его всерьез. Он младше почти на двадцать лет. а в глазах общества это пропасть. Но Гортензий был очень настойчив, признавался в любви, а потом и вовсе сделал предложение. И я... я согласилась. Женщина прервалась, промокнула глаза и снова продолжила. Тут-то все и началось. Гортензий из небогатой семьи, и, как он сам признался, очень этого стыдился. Он не хотел обречь меня на нищету. а потому дату свадьбы передвинул на поздний срок, когда сможет накопить достаточно денег. Он всю жизнь хотел открыть лавку и продавать в ней глиняные горшки собственного производства. Но чтобы начать дело, ему требовался капитал. Банки в заеме отказывали, так как его нечем было обеспечить. Дом, как оказалось, был записан на дальнюю родственницу Гортензия, а та помогать отказалась. Тогда-то я и предложила ему воспользоваться деньгами моего покойного мужа и передала ему на руки десять тысяч ливров. Создатель, это же целое состояние. Теперь картина стала ясна, и не нужно было слушать дальше, чтобы понять, как жестоко обманулась эта несчастная женщина, поверившая в любовь недостойного обманщика. Он исчез, уточнила я, на что Анер отрицательно качнула головой. «Нет, если бы. живет все там же, припеваючи. Никакой лавки и в помине нет. Водит к себе девиц, а при виде меня делает вид, что знать не знает. Я уже и в казармы ходила, и даже к самому генералу на поклон. Но по закону ничего сделать невозможно. Никаких бумаг о передаче денег у меня нет. А без них суд, к сожалению, бессилен. Я понимаю, что в своих бедах виновата сама. «Но может, ваша газета согласится опубликовать статью о мошеннике?» «Уверена, что случай не единичный, и огласка могла бы уберечь многих женщин от беды». Закончив, она подняла на меня полный боли взгляд и внутри все сжалось от возмущения. «Появись сейчас передо мной этот мерзавец, вцепилась бы в волосы и хорошенько оттаскала, а так приходилось скрипеть зубами и крепко сжимать кулаки». «Миссис Тонкарт, обещаю вам, что мы обязательно опубликуем эту статью, но для начала попытаемся вернуть, пусть не все, но хотя бы часть ваших денег». «Но как?» — женщина даже привстала от неожиданности. «Для начала познакомимся поближе с этим недостойным, и прямо сейчас». Вылетев стрелой из издательства, мы с миссис Тонкарт поймали наемный экипаж и назвали вознице адрес. Доркрю 8. На улице уже смеркалось, и время близилось к ужину, о чем напоминал мой оставшийся без завтрака и обеда желудок. Дома ждала семья, которой и тут без сомнений очень не понравится моя задержка. Но клокотавшая внутри ярость требовала выхода, и понадобилась вся сила воли, чтобы удерживать себя в руках. Наверное, не окажись этого преступника дома. «Я бы вынесла ему дверь». Но после второго стука раздались поскрипывающие шаги, и перед нами предстал Гортензий Лемарш собственной персоной. Вытянутое лицо, бегающие маленькие глазки, крючковатый нос, выдающийся вперед подбородок, ходячая карикатура на хитрого мошенника. И как женщина вроде миссис Стоункарт могла на него повестись? «Чего надо?» грубо бросил мужчина, заметив застывшую за моей спиной Анер. «Опять пришла денег требовать?» «Ничего я тебе не должен! Пшла вон, пока стражу не кликнул!» Опешив от такого отношения к несчастной женщине, я схватила приставленную справа от двери метлу и выставила ее перед собой, готовая в любую секунду атаковать. «А ну, заткнитесь!» Все манеры, так упорно вбиваемые в меня мамой Джорджи, были забыты напрочь. «Сейчас я буду говорить, а вы слушать!» Ненавистный взгляд Гортензия резко переместился с миссис Стоункарт на меня. Зрачки расширились, рот открылся, и он непроизвольно отступил назад. «Меня зовут Микашан Шармон, и я работаю в издательстве «Дневной Ориентал». Уверена, вы, как и сотни тысяч других жителей столицы, слышали об этой газете. Так вот, если вы не вернете деньги этой женщине, я кивнула на Анер, я напишу о вас разгромную статью на целый разворот и даже портрет у художника закажу, чтобы город знал своих героев в лицо. Вас смешают с грязью. Вы по улице пройти не сможете, чтобы вам в спину плевок не прилетел. «Никто вам и руки не подаст, разговаривать даже не станет. И будьте уверены, хозяйка этого дома тоже получит по почте бесплатный экземпляр». Излив всю свою злость, я шумно выдохнула и перевела взгляд сначала на ошеломленную Анер, затем на округлившего глаза Гортензия. «Я... Вы... Да как вы смеете? Я честный дракон!» «Так вам мало?» — уже спокойнее продолжила я, оперевшись на метлу. «У меня есть связи в королевской страже. Одно слово, и у вас тут все вверх дном перетряхнут. Обязательно что-нибудь незаконное отыщут». Кажется, последняя угроза возымела на него еще больше действия. Воинственности в позе тут же поубавилась, взгляд опустился на землю. «Хорошо, не орите. Верну я все, только не сегодня». Он сплюнул под ноги и поднял на меня бесстыжие глаза. «Денег пока нет, но будут в воскресенье вечером, и если вы подъедете после восьми вечера на Дистрикт Рю-16, я передам их вам лично в руки. Только без этой вот бабы. Глаза бы мои ее не видели». С этими словами он захлопнул дверь прямо перед моим носом. и от резкого движения в воздух поднялась затхлая пыль. Бросив метлу, я повернулась к Анер и попала под прицел ее полного обожания взгляда. Пока я не села в ожидавший меня экипаж, женщина, не прекращая, осыпала меня комплиментами, называя то воинственной драконицей, то бесстрашной защитницей всех женщин Виверна. Договорившись встретиться с ней после того, как Гортензии передаст мне нужную сумму, я отправилась домой. В замок я приехала, уже еле передвигаясь от усталости, так как вместе с пламенной речью меня покинули последние силы. В обеденный зал даже не заглянула, чувствуя, что встреча с родными кончится тем, что я усну лицом в тарелке. Едва преодолела ступени и, закрыв за собой дверь спальни, начала на ходу стаскивать с себя одежду. Где-то на задворках сознания крутилась мысль, что я о чем то забыла, о чем то важном. Но и она пропала, стоило моей голове коснуться мягкой подушки».